К вечеру я немного успокоился, поехал к Игорю, но его дома не оказалось, собственно, как и Ленки. Где они без понятия? Решил проверить у Лёши и не прогадал. Ленку, конечно, не нашел, а вот Игорь сидел на кухне с Лёшей и распевал песни под бутылку водки. Думаю, она у них не первая, судя по кондиции. А ты, смотри!» – развязно еле двигая языком произносит Лёша. «А что это ты зашел как к себе домой?» но ну, тебя открыто». «Да?» — удивленно говорит он. «Ну и что? Я же не разряжал тебе зайти». «Да, и этот человек всего пару недель назад был моим другом». «Поразительно». «Я пришел не к тебе», — успокаиваю я Лешу. «Да? Ну ты же у меня дома». «Леша, прекрати. Игорь». Обращаюсь я к человеку, которого уже и не знаю, кем считать. Игорь поднимает на меня осоловевший взгляд, потом тушуется и отводит глаза. «Да?» Как-то неуверенно и робко говорит он. Ну, как десятиклашка на линейке, честное слово. Хотел поговорить с ним насчет Лены и Риты, но разговаривать сейчас особо не с кем. Решаю, что сделаю это завтра, когда он протрезвеет. Если, конечно, завтра этот момент наступит. «Ты работать будешь?» Спрашиваю, чтобы просто так не уходить. «Конечно!» – уверенно заявляет он. «Я только сегодня!» – кидает мимолетный взгляд на бутылку. «Хорошо. В то, что он только сегодня, верится слабо, но оставаться здесь больше нет необходимости. Я поехал к Вике, но дома ее не оказалось. Прождал в машине больше двух часов, поднялся снова. Мало ли, может, к соседке ходила, но нет. Ее действительно не было дома». Когда стрелка часов перевалила за десять, я начал нервничать не по-детски. Писал сообщения и звонил, но она не брала трубку. Когда же, наконец, взяла и я таки услышал ее голос, а не каких-то похитителей, успокоился. Понимал, что паранойя, но все же. Сразу же поехал к ней. Успокоился только, когда прижал ее к себе. Наверное, вот так понимают, что не отпустят. И я понял. Моя. Я ее не отдам. В жизни так не нервничал, даже в детстве. Когда накурился травки, отец орал на меня. Тогда я, наверное, понимал масштаб катастрофы, но было не страшно, а сейчас... Мне казалось, что если не отвечают и не пишут, что-то случилось. Главное, девушки часто вот так динамит, но Вика... Она не просто девушка, она моя. Я действительно не собирался ее отпускать и не дал бы ей уйти. Видел, как она на меня реагирует, как радуется, когда я рядом. Даже если прямым текстом скажут, что я ей не нужен, не поверю. Язык тела, жесты, взгляд, все это не может обманывать. Рядом с Викой я чувствовал счастье. Что там говорил отец? Не влюбился ли я? Возможно. Я не был уверен, но как только представил, что с ней что-то могло случиться, если это любовь, то да, я ее люблю.